Глава одиннадцатая Заперев незваных гостей в темном чулане, Ягуся, так звали носатую девицу в цветастом сарафане, вернулась в горницу и легла на любимый топчан. Взяла в руки книгу о похождениях славного рыцаря Арчибальда, но через минуту оставила чтение. Что-то неясное и смутное нарушило вдруг ее покой и мешало теперь с удовольствием предаваться мечтаниям. «А что это со мной?» — подумала с тревогой Ягуся, приподнимаясь с подушек. «Съела чего-нибудь? Не то... Э, сделала чего не так?» Но, вспомнив, что с вечера маковой росинки в рот не брала, она чуть-чуть успокоилась. «Наверное, из-за девчонок этих переживаю. Жалко видать». Ягуся подошла к окну, раздёрнула ситцевые занавески, распахнула ставни. «Сладкий липовый дух!» Потек волной в избу, дурманя голову. «Отпустить, что ли?» «Еще глупых девчонок не ела. Неделю без мясного жили, еще потерпим». Егуси взяла со стола наливное яблочко, ливниво куснула. Яблочко оказалось кислым, хотя бока его заманчиво олели. Подумалась вдруг. «А ведь от коварства не всегда выгода бывает. Иной раз обманишь кого, а потом у самой душа изболится. Лучше уж и не коварничала». Ягуся хотела было идти обратно в сене, чтобы выпустить поскорее несчастных девчушек из мрачной западни, но в этот момент неподалеку рассыпалось сердитое стрекотание сороки, и дочка бабы Яги поняла, что это возвращается ее матушка. — Эх, не успела! Все одно человеческий дух учует и по следам нагонит! Ягуся захлопнула ставни и юркнула в постель. Вскоре до ее слуха донеслись... Удивленная и одновременно рассерженная возгласы маменьки. «Да что же это деется, родненькие? Избушку к лесу задом поворотили, да так и оставили? А на крылечке-то наследили, да кто же это тут похозяйничал?» К визгливому голосу бабы Яги присоединился еще чей-то спокойный и хрипловатый, в котором Ягуся быстро признала голос тетки Болотихи, местной лекарихи-ведуньи. «Детишки, видать, к тебе заявились, кума», — говорила Болотиха, пытаясь успокоить шумную соседку. «Следы на крыльце манюсенькие, ребятишковые. В избу, гляди, ведут, а из избы нет». «Ну, ежели они там?» «Ну, я тогда...» — ига торопливо взбежала по ступенькам, распахнула дверь в сенце и, потянув носом воздух, сразу учуяла сидящих в чулане Маришку и Уморушку — «А не тут, кума!» — радостно доложила она болотихе. «Взаперти, сидя, от участи своей дожидаются». «Вас дожидаемся!» — откликнулась из чулана Маришка. «Что за безобразие обманом детей запирать?» «Обманом?» — переспросила удивленная баба Яга, и, догадавшись, кто был этим обманщиком, весело рассмеялась. «Ах, доченька, но ну и молодец!» И, не обращая никакого внимания на крики и стук из чулана, провела в избу соседку-лекариху и прошла за ней сама. Ягуся лежала на топчине, старательно притворяясь спящей, и когда в горницу заглянули любопытные глазки родимой матушки и тетки-болотихи, Она даже не шевельнулась и не проронила ни звука. «Ну, здравствуй, касатушка!» — поздоровалась первая лекариха. Ягуся сладко зевнула и повернулась на бок. «Молчит!» — вздохнула баба-яга. «Целый день лежит и молчит!» «Уже хорошо!» «Бреда нет!» — важно сказала болотиха, прошла в горницу и села на топчан рядом с Ягусей. «Температуру мерили?» — строго спросила у Еги пришлёпавший за нею следом. «Нет», — растерянно ответила несчастная мамаша. «И не надо. Бестолковое занятие». «Почему?» — удивилась ега «Скачет она у больных. То такая, то эдакая. Вот выздоровеет ягуся. Тогда и померяем». Болотиха снова строго взглянула на бабу-ягу. «Лягушку на голову клали?» «Нет». «Зря. Очень помогает. Пульс есть?» По глазам больной вижу, что есть. Нус! Приступим! Открой, Ягуся, рот! Чувствуя, что от назойливых старушек не отделаться, покорно не выполнив все их требования, Ягуся перевернулась снова на спину и широко открыла рот. Воспаление легких не видно, сообщила Болотьябаб Еге и велела больной улечься на живот. После чего прислонила ухо к спине Ягуси и весело проговорила ⁇ Кашля тоже не слышно! ⁇ Вполне здоровый больной. Да какой же здоровый всплеснула руками баба яга. Здоровая нечисть полис лесу шмыгает, а это с утра до ночи в дому сидит, книги читает. Болотиха задумалась. Потом, глядя немигающими глазами в лицо Ягуси, быстро задала несколько коротких вопросов: В детстве с крыши не падала, а в отрочестве, а с дерева вспомила, Из ступы не вываливалась, нет? А если получше вспомнить, не падала. «Ну что ж, видишь, как все хорошо для тебя складывается. Может, и выздоровеешь?» И она задала на всякий случай еще один вопрос. «А сама-то на что жалуешься?» «На судьбу», — охотно ответила Ягуся. Болотиха вновь обернулась к опечаленной горем мамаши и без колебаний сообщила рецепт от напасти. Одну лягушку на голову, другую на живот. «Как рукой хворь снимет!» бабы Гапа поблагодарила за совет, однако жаловаться не перестала. «Делать ничего не хочет. Ни гадостей, ни пакостей, ни мелких мерзостей. Уж как она этих девчонок в чулан заперла, ума не приложу!» «Мечтать стала!» — вспомнила она вдруг и чуть не заплакала. «На луну всю ночь без передыху смотрит, вздыхает!» Болотиха нагнулась к больной. «Ну-ка, дай-ка я тебе в глаза посмотрю!» Легко раздвинула пальцами ягусины веки и протянула сокрушенно. «Да, коварства ни в одном глазу нет. стыжести тоже. Тут двумя лягушками не обойтись. Три лягушки надо. И еще пиявочек полдюжины с утра и десяток после ужина за тридцать минут до бессонницы. А если не поможет, тогда погибнет твоя ягуся». Баба-яга ахнула и схватилась рукой за край стола, чтобы не упасть. Болотиха, насладившись эффектом от своих слов, стала успокаивать подругу. «Да ты не пугайся, кума! баба и в ней погибнет, а сама Ягуся жива останется. Просто она в человека превратится. Ничего тут не поделаешь!» Ягуся, услышав это, так и подпрыгнула. «Правда!» «Лекари больных никогда не обманывают», — обиделась Болотиха. Ягуся привстала в постели, обняла обиженную тетку и, крепко поцеловав ее в щеку, радостно прошептала на ушко «Вот здорово! Я человеком буду! Всю жизнь мечтала!» Слезы, которые так мужественно сдерживала баба Яга, хлынули теперь градом в два потока. «Доченька, одумайся! Тысячи лет людьми не были, и еще тысячу протянем! Чего бы там не видали!» «Чахну я, маменька, скоро совсем изведусь!» А ты на свежем воздухе почаще бывай, — вмешалась болотиха. Лягушки лягушками, а в ступе полетать тоже для здоровья полезно. Я тебе как лекарь велю летать от Лысой горы до Шабашкиной горки утром и вечером по два, нет, по три раза, туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно, всю дурь выдует, если не продует. С нынешнего дня и начнешь. Баба-яга вытерла краешком передника слезы и лицо ее вновь посуровила. «Пока я соседушку провожаю, да жаркое из девчонок готовлю. Полетай, милая, нагуляй аппетит!» «Нынче Егусе лучший кусок!» Она девчонок в чулан заманила, похвалила подружкину дочку Болотиха. «Так что кума еще не все потеряно!» Пожелав Егусе скорейшего выздоровления и попрощавшись с ней, Болотиха засобиралась домой. Баба Яга, рассыпаясь в благодарностях, вышла ее провожать. Торопливо соскочив с топчина, Ягуся опрометью кинулась в сене. «Не померли еще со страха?» — спросила она пленец, отмыкая темницу. «Ну, чего молчите?» «С обманщицами мы не разговариваем», — буркнула уморушка. Ягуся покраснела, но спасительная темнота скрыла ее смущение. «Уж и пошутить нельзя». Она открыла дверь на улицу и скомандовала. «А ну-ка, ж, бродяги, и чтоб духу тут вашего не было!» Маришка и Уморушка не заставили долго себя упрашивать и кубарем скатились по ступенькам крыльца. «Да смотрите, маменьки моей, не попадайтесь!» — крикнула им вслед Ягуся. «Она вас точно слопает!» «Не слопает!» — уже от леса откликнулись девчонки. «Нас теперь в ракете не догонишь!» Они вбежали в лес... И вскоре над деревьями взметнулся в небо ковер-самолет, унося подальше отсюда двух юных путешественниц.